Глава пятая. Фух, хорошо тут. Оказалось, там душно. Проклятие, еще двое. Своими придирками, говорю я красноголовой высокой девочке, прежде чем она открыла рот и озадачила меня очередной мутной и запутанной душевной заботой. Ты не дала ей о с к о т и н и с я после того, как твой брат ее морально растоптал. Агнянка опускает глаза. наливается краской, манерно поклонившись, благодарит, но не уходит. Эх, какая упрямая девочка! У меня уже с а м о й сомнения в своей линии поведения. Говорит она, косясь на Волчонка: может, я зря отказываюсь от жизни? Может и зря. Пожимаю я плечами. А может и верно поступаешь. Не мне судить, я не чистильщик. Но распечатываться только для того, чтобы не быть з а п е ч а т а н н о й глупо как по мне. Но и носиться с печатью Сургучевой как дурак с яйцом крашеным еще глупее. Ты жила разумно и неплохо. Зачем что-то менять, не вкусив этой жизни? Легче? Не легче? Воскликнула она, но тут же смутилась. Слушай, вздыхаю я, это твоя жизнь. Если так тебе в такой своей шкуре тесно, скинь ее. Главное не оказаться без кожи под палящим светилом или подливнем. Вот видишь, помощник стоит, тайком не б о й с ь мечтает помочь тебе в этом вопросе. И не тайком, буркнул Волчонок. Это твоя жизнь, продолжил я, не обратив внимания на слова Оскала. Никто за тебя не вправе решить. Помни только, что за все придется платить, за все придется рассчитаться, за ошибки, за слова, за действия и даже за бездействие. Эти двое заплатили так, что дрож ь берет до грани потери морального облика и гибели души. И еще неизвестно, удастся ли собрать осколки ее личности и души в единое целое. За все расплата. Помни это. Опять Огнеголовая приседает, чуть разведя платья, отходит. Оскал, княжич Волка, а точнее уже князь Волк стоит и молчит, выстукивая нервный ритм по яблоку меча. Еще нужна помощь в наведении порядка в твоих подразделениях, спрашиваю я. Дергается как от пощечины, но тут же берет себя в руки. Все же его неплохо выдрессировали. Оскаливается, кивает. Благодарю вас. Ваша помощь молниеносна, точна, мудра. И от вашей помощи отказываться бредел не р а з у м н о с т и владыка. Я тебе не владыка. Поморщился я. Хорошо, он не видит в темноте так же хорошо, как я. Я тебе не владыка. Поморщился я. Хорошо, он не видит в темноте так же хорошо, как я. Я лишь указал путь. Пройти его вы должны сами. Вы заварили эту кашу, вам и расхлебывать. И все же я прошу вас ходатайствовать за меня перед властительницей л и л и е й Медногорской, главой дома Медной Горы, в ее благословении и на родство наших домов. И опять кланяется. Погоди, что ты ты попутал? Останавливаю я. Дом медной горы не входит даже в малые дома, и это я должен ходатайствовать перед тобой и старой волчице й за возможность породниться браком с княжеским домом. Отец учил меня судить о людях не только по длине свитка родословной отпрыска рода, но и по его делам и по потенциалу его дома, тяжести казны дома, количеству не столько башен, сколько пашен и столбов дыма кузнечных горнов, и не только по копьям. но и посытости щитоносцев и пахарей. Твой отец был мудр, не мог не согласиться я. Именно поэтому он поддержал незначительный род порубежья, на который обрушился гнев, казалось, всего мира. Да, наш дом заплатил за это. Вы правы. За все приходится платить. И я очень гневился на отца за его, казалось мне безрассудное, с у м а с б р о д н о е решение и поступки. Но только сейчас я понял, что б л а г о с л о в е н и е богов дороже мечей и квадратов пашни, и по этому фактору дом медной горы более велик, чем какой-то там дом волков. Какие силы откликнулись на крик медной горы, что и подумать трепетно? Сегодня определенно день открытий, воскликнул я. Все оказывается не тем, чем казалось. О каких силах ты говоришь, князь? Вы. красная звезда и ее легендарные основатели б л а г о с л о в е н и е богов престолов хорошо б л а г о с л о в е н и е опустошить земли порубежья святым воинством и убить самый свет порубежной знати возмутился я отец старый мудрый волчара поддержал святогора разбив его на поле брани наказав за несвоевременное властолюбие но дал мне целый выводок верных спутников на всю жизнь красноголовых магов, этим начав объединение наших домов. Именно мне, хотя наследником дома я не был тогда и не собирался даже, хотел полки под стягом волчьим водить, а оно вон как все вышло. Пришла пора делать следующий шаг, соединить наши дома кровью и семенем. Я бы очень хотел сам взять огонек в жены, но боюсь однажды оставить дом. на совсем малых братьев, проснувшись с клинком в паху. Огонек еще более дикая, чем моя сестра, но скрытная, упрямая. Своего добивается не горлом, а хитростью. Имстит также, прирежет ночью за то, что не по ее. Не девка, а святогор в юбках. Аскал вздохнул, продолжил: теперь-то я понимаю, почему старые волки потворствовали союзу лапки и с и р у с а Зримо и Яра осуждая их единение. Потому надо загнать их под Венец, пока моя сумасбродная сестричка опять не выдумала чего сбивающего с ног. Это свида она, чихни снесет. Хребет у нее стальной. Чего задумала, не вытравившись головы кислотой, не мытьем так катаньем, но добьется своего. Почему тогда не осадил с и р у с а в его разрушающем заблуждении? спрашиваю я. То, что очевидно мне сейчас, было скрытым тогда. Боюсь, что то, что я упускаю сейчас, отзовется б о л ь ю и потерями завтра. Как не хватает мнеца! Воскликнул Оскал, поклонился мне, пошел. Панура п о в е с и в голову. Постой, тихо говорю я. Мне его даже стало жалко. Так и быть. Подскажу тебе то, что будет очевидно тебе чуть позже. Количество штыков, то есть копий, это безусловно важно. Да тут я обязан просветить тебя. Лилии не было при штурме дитинца Логова, ничего она не видела. Размер вашего двора ты должен помнить, и он был битком забит вашими врагами. Ворота выламывало порождение тьмы. Не знаю, что это, но его оружие мы бы и втроем с Сирусом не подняли бы. И там были темные м а г и Нет, не смотри так. Магов я убил, сброд во дворе раскидал одним заклинанием, которому меня научил один знакомый демон. н ну, о а порождение, думаю, воины вашего дома оприходовали, и от него просто сбежал. Как видишь, я тоже мораю штаны от ужаса. Я т е б е это рассказал, чтобы ты мог представить уровень угроз, с которыми придется сражаться, не сотни пахарей с вилами в руках, а тьма в полный рост. И главное то, на что ты, скорее всего, не обратил внимания, но самое коварное: почему ты узнала случившемся из наших уст, а не из письма матери? Или ты думаешь, мать может забыть предупредить детей о подобном? Волчонок т е р подбородок. Отец всегда боялся удара в спину, сказал он. Но погиб не в бою. И брат вообще не лепо на охоте. Не верь никому. Коварный удар в незащищенное место отравленным клинком много дешевле и эффективнее. Сколько волков погибло в мясорубке бунта? Ни одного. А сколько с л о ж и л о лапки на груди вроде как случайно? Никому не верь, даже мне. Никому, даже родным. н а б ы ч и л с я княжич. Никому. Если хочешь быть живым и довести дела до того положения, какое хочешь, никому. Жестко отвечаю я. Даже матери и сестре? Упрямо тверди т о с к а л Потом восклицает: Да как так жить? Да откуда я знаю? Психанул я. Я что, князь? Знаю, что безоговорочно верить нельзя никому, а вот как жить и чувствовать себя человеком при этом не знаю, блин. Нашли советчика. Да я в этом мире всего и я заткнулся. А вот это ему не нужно. Говорю вслух больше себе, чем ю н о ш а Нельзя никому верить. Нельзя показывать своей уязвимости никому. Если ты слаб, покажи, что ты велик. Если с и л ё н пусть подумает, что ты пыль, недостойная внимания. Если ты рядом, покажи, что ты далеко и наоборот. Тоже с твоими слабыми и сильными сторонами. Нельзя быть сильным всюду и всегда. Особенно надо скрывать свои слабости и уязвимости. Да, это основа стратегии. Но как-то я не рассматривал их п р и м е н и т е л ь н о к жизни. Опять чешет подбородок Аскал. Вся жизнь бой, все вокруг схватка. Если тебе нравится девушка, завоюй ее, как крепость. Не можешь силой, возьми осадой или хитростью. Привлеки ее внимание к себе, но покажи отсутствие своего интереса к ней. Тем, з а с т а в ь ее добиваться твоего внимания, думайте тебе. Любовь, постель, семья, хозяйство, все действует по единым законам. Воинская хитрость наиболее зримое отражение этих законов. Слушай, князь, эта тема очень обширная, а у меня от вас сейчас голова лопнет. Давай позже. Этой ночью, к счастью, жизнь не заканчивается. Он о т к л а н и в а е т с я но после его ухода начинаю чувствовать взгляды стражи. Кажется, все не спят, смотрят на меня. Проклятье! Перепрыгиваю стену нашего подворья. Грохот моего приземления. И ухода от удара, отдачи земли, перекатом, гася инерцию, заглушил вздохи удивления. Встаю, оттрясаю пыль с одежды. Улица пуста и тиха. Лишь лунные освещают туннель стен и спящие окна. Наконец-то. Прижимаюсь спиной к камню внешней стены дома. Хорошо, камень тверд и холодно равнодушен. Плохо, что в спину больно упирается какой-то выступ. Камень, из которого сложены стены, обтесан только с пяти сторон, видимо, чтобы можно было их вкладку складывать. Внешнюю сторону оставили такой, какая сама собой получилась. Вот такой острый выступ и упирается мне в лопатку. Достаю штык. Я уже в таком состоянии сознания, что разгонять мозги не надо, лишь сконцентрироваться. Для контроля глубины деструкции штыка. Смахиваю выступ. в с ё одно, не ровно. Еще смахиваю и еще увлекся. Настолько увлекся, что только когда свет утра лег на стену, отступил я от н е ё Стены. Понял, что уже утро. Сегодня плавное б е з р а з р ы в а пришло из так незакончившегося для меня вчера. А на сегодня я запланировал большое количество мероприятий и действий, разговоров и воздействий на молодежь. Чем еще мне заниматься? Мне непонятному существу, не мертвому, но и не живому, осознающего себя младенцем менее года глубинной памяти, но и чувствующего себя старцем, древним, как дерьмо м а м о н т а точно знающему, что все в этом мире уже было, и гарантированно уверенному, что весь мир свалка отходов жизнедеятельности, все люди отходы собственной жизнедеятельности, что лучше уже не будет, никогда. Потому что за дело взялись люди, азартно и страстно стремясь все кругом переделать под себя, под свою натуру, превратить в выгребную яму о т х о д о в жизнедеятельности. Но мне ли вешать нос и отчаиваться? Да, я груз 2 0 0 но я самая подвижная его часть, потому... Надежда, мой компас м и р с к о й аудача награда за дерзость о песни. Довольно одной, чтоб только доме в непе лось.